Глава 51. По дороге домой экипаж остановился недалеко от нашего сквера. Я быстро рассчиталась с мальчишками за уже выполненные поручения и сразу раздала новые. Например, один из пацанят со всех ног помчался к Джонасу, хотя мы с Кеннетом и так ждали его к обеду. «Надеюсь, ему будет чем с нами поделиться, и наверняка он захочет услышать, как сработала его подслушка, Но в свете последних событий молодому артефактору стоило быть осторожнее. Об этом я и предупредила его через посыльного. Гаспар с нами в дом не пошел. Он вообще не высовывался из экипажа, словно его там и нет. Отъедет подальше, тогда и рассчитается с извозчиком. Так безопаснее. «Слава богам, вы вернулись!» Ховард за одну ночь словно похудел килограммов на пять. Он заметно осунулся, под глазами залегли темные круги. «Молодая госпожа еще спит. Я сделал так, как вы велели. Вино вчера вечером она пить отказалась, но согласилась на чай с пирожными. Пришлось разделить специи, добавив их во все блюда». «Хорошо». Устало кивнул Кеннет. «Спасибо, Ховард. Вы с женой очень нам помогли». «Вам бы отдохнуть, лорд», — покачал головой дворецкий. «Да и вам, сударыня, не помешало бы поспать». Это он оценил мое состояние, почти не стояние. Что ж, устали мы сильно, но спать совершенно не хотелось. А вот добраться до спальни я была не против, как и Кеннет. Правда, начали все же с ванной. Удивительно, столько волнений, проблемы лезут одна за другой, угроза смерти висит над головой домокловым мечом а мы, как молодожены, в медовый месяц, чуть что, сразу вцепляемся друг в друга. К обеду мы были все такими же усталыми, но в то же время парадоксально бодрыми, зарядились друг от друга и от отличного секса. Селестина же спустилась к столу вялая, какая-то погасшая и хмурая. Кажется, ее сильно волновало, что Роберт не ответил на письмо. «Это он, конечно, зря». Мог же передать послание все с тем же мальчишкой. Заверить в своих чувствах, успокоить, но не догадался. Точнее, он был так зол и взвинчен, что даже не подумал о дурочке. Интересно, какие оправдания ему придумала Селестина. Внося в столовую горячее, Ховард пафосно объявил о приходе Джонаса. «Зови», — сразу откликнулся Кеннет. «И принеси еще один прибор, пожалуйста». «Дядя, можно я пойду к себе?» — неожиданно подала голос Селестина. Она почти ничего не съела, только поковыряла вилкой в салате и отпила немного компота из каких-то местных ягод. «Мне не здоровится. К тому же не хочу слышать, о чем вы будете разговаривать. Меньше знаю, меньше буду болтать». «Ого-го!» — я даже моргнула пару раз, с удивлением глядя на девушку — Неужели кто-то от переживаний слегка повзрослел и поумнел? Или это хитрый ход такой? «Конечно, ступай», — после заметной паузы разрешил не менее удивленный Кеннет. «Пригласить лекаря?» «Надеюсь, к тебе он согласится приехать». «Нет, дядя, я просто устала», — бледно улыбнулась девушка. «Голова болит, а еще мне надо подумать». «Ну-ну». В силу жизненного опыта и профессии я на редкость циничная тварь и не верю в стремительное перевоспитание. Но чем черт не шутит, посмотрим». А пока, подозвав Ховарда, я попросила проследить, действительно ли юная госпожа поднимется к себе или останется подслушивать под дверью. «Кстати, может, она решила под шумок улизнуть из дома и побежать к своему ненаглядному?» Я взглядом намекнула Дворецкому на подобное развитие событий, и тот, понимающий, кивнул «Отлично!». Вошедший в столовую Джонас выглядел примерно как мы с Кеннетом, утомлённым и возбужденным одновременно. Кажется, это состояние называется взбудораженным. По нетерпению, пылающему в глазах, чувствовалось, что ему не терпится вывалить на нас что-то интересное и, надеюсь, важное. Но сначала молодой мастер чинно поздоровался, сел за стол, даже закинул себе в рот пару тарталеток и хлебнул сока. Ерзая от нетерпения, я все же едва заметно улыбнулась, наблюдая за парнем. Похоже, он очень не хотел показаться деревенщиной и старался соблюдать местный этикет, раз уж его допустили в высшее общество. Наедине со мной друг детства вел себя гораздо проще — Но, как оказалось, причина столь многозначительной степенности заключалась в ином. У Джонаса произошел внутренний прирост собственной значимости. Со мной согласились встретиться. Стараясь сохранять на лице невозмутимость, произнес он. И даже паузу попытался выдержать, но молодой темперамент взял верх. Сам глава гильдии порекомендовал. Скрыть восторг уже не получилось. Парень просто им фонтанировал. Уж ему-то отказать не посмели. Так что через три дня у меня встреча с правнуками мастера, сделавшего родовой артефакт Майборов. Мне позволят взглянуть на его записи. Мы с Кеннетом натянуто порадовались, потому как, с одной стороны, новость отличная. Еще немного, и мы выясним, задействовали ли заговорщики дубликат или вообще применили нечто иное. Муж, правда, упоминал о какой-то магической экспертизе по итогам которой и было принято решение о его виновности. Но, уверена, королева сумела бы повлиять на экспертов финансово или как-то иначе, неважно. Однако, если вход был пущен дубликат, тогда действительно все указывало именно на Кена. Надо было лишь скрыть то, что артефакт Майборов мирно стоял на полке. И тут пригодились Перечница и Селестина. «Кстати, может, ты поможешь решить еще одну проблему?» Я с надеждой взглянула на Джонаса. Конечно, он был готов решить все, что в его силах, поэтому я вкратце пересказала ему историю создания зонта и фонаря и попросила очень осторожно попытаться выяснить, кому теперь принадлежит этот интересный набор. Все странше и страньше», — признал парень, машинально запустив руку в и без того склокоченную шевелюру. Я хмыкнула про себя. В этом мире точно нет книги про Алису в стране чудес и нет переводчика талантливо, исковеркавшего русский язык по примеру оригинала. А похожее слово нашлось. Я узнаю все, что можно, — пообещал Джонас и, как всегда, не стал терять времени. С вашего позволения, Оливия, лорд... В свете открывшихся обстоятельств он не договорил, потому что и так было все понятно. Сейчас побежит с расспросами к старым мастерам гильдии. Главное, чтобы наше расследование никак не отразилось на его будущем. Мы с Кеннетом вышли провожать Джонаса в холл. Едва за ним закрылась дверь, Ховард, повинуясь моему взгляду, быстро доложил, что молодая госпожа не покидала своих покоев. И тут неожиданно объявились новые гости — Нас удостоил визитом сам господин Бонд.